Глава тридцать четвертая. Не только Вареньке и Марии, но и самому Мише казалось, что целая вечность прошла до того дня, когда наконец состоялось давным-давно обещанное чтение. Когда Лермонтов вошел в большую гостиную Лопухиных, там было несколько гостей. «Я был уверен, что ты не обманешь», — сказал Алексей. «А вот и Марии с Варенькой, они с утра в волнении». Сделав наскоро книг гостям. Варенька подбегает к Лермонтову и потливо заглядывает в его глаза. Принесли, спрашивает она быстро. Вместо ответа он вынимает одну из своих голубых самодельных тетрадей. Ее появление встречают с восторгом. «Тотчас после чая в моей комнате», — говорит Алексей. «Только, пожалуйста, Алеша, чтоб больше никого не было. Если Коля Поливанов придет или Сашенька...» Поливанов и Сашенька свои, их я не считаю. но я хотел бы читать только вам». Варенька и Мари переглядываются с явной гордостью. В комнате Алексея Лермонтов усаживается около маленького столика и раскрывает тетрадь. «Ты забыл еще одного своего слушателя», — говорит Алексей. «Кого же? Ахилла?» Мишель улыбается, а Варенька восклицает. «Ах, да! Позвольте Ахиллу хоть немножко послушать. Больше всего на свете он любит слушать, когда читают стихи». А ты уверена, что он при этом хоть что-нибудь понимает? Ну, Алёша возражает Варенька, ведь он не виноват, что почти не понимает по-русски, и все равно он слушал за дверью, когда ты читал нам стихи Мишеля, слушал и плакал, плакал даже не понимая стихов, спрашивает насмешливо Мари. Это высшая оценка вашего творчества, Мишель. И Мари громко говорит: "Ахил, нечего тебе под дверью стоять, входи." Дверь распахивается, и появляется Ахил. Он в пунцовой челме, его черное лицо точно покрыто лаком. Он широко благодарно улыбается. «Ну разве можно не пригласить столь живописного слушателя? Когда-нибудь непременно нарисую Ахилла? «Ах, пожалуйста, пожалуйста, Мишель!» — радостно восклицает Варенька. «Тогда у нас будет два портрета вашей работы». «А где же первое, что то забыл?» Он забыл. Да вы оглянитесь, оглянитесь. Мы с Мари вокруг него даже рамочку углем нарисовали. Лермонтов оглядывается и видит нарисованную им когда-то на стене голову мужчины в испанском костюме. «Этот испанец, которого вы назвали вашим предком Лерма, — говорит Мари, — больше похож на вас, чем на предка. Но вообще вы прекрасно рисуете и могли бы сделаться настоящим художником». Самым-самым настоящим, горячо подтверждает Варенька, и знаменитым. Но у меня совсем нет времени рисовать. Теперь я занят только вот этим. Он берет в руки тетрадь и раскрывает ее. Боже мой, шепчет Варенька, я умерла бы, если бы написала столько стихов. Какой вы умный, Мишель. Посмотрим, что вы скажете после чтения. Я начну со стихотворения, которое написано мною два года назад. Оно называется «Монолог». Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете, К чему глубокие познания, жажда славы, таланты, пылкая любовь свободы, Когда мы их употребить не можем. И душно кажется на родине, И сердцу тяжко, и душа тоскует. Растроганный Охил, не понявший ни слова, Вытирает глаза черной ладонью, Покоренный музыкой стиха. Лермонтов прочел последние строчки. Средь боль пустых томится юность наша, И быстро злобы яд ее мрачит, И нам горька остыла жизни жизнь, и чаша, И уж ничто души не веселит. Нет, нет, с каким-то тихим отчаянием вздохнула Варенька. Это плохо, он закрыл тетрадь? Нет, это хорошо, Мария всегда говорила, немного подумав, им была немногословна. Но трудно поверить, что сочинитель так юн, и что Мишель с таким воодушевлением танцевавший у нас вчера мазурку и автор этого монолога одно лицо. «В самом деле, Мишель, — сказал Алексей, — неужели бури нашей юности, пустые бури, и неужели так все безотрадно?» Варенька молчала, Лермонтов посмотрел на нее. «А вы что скажете, Варенька?» Она ответила не сразу. «Вы сказали, что душа ваша тоскует, не зная ни любви, ни дружбы». «Но ведь это не так. Вы не должны так писать и так думать», — решительно закончила она, «потому что это совсем-совсем не так». В этот вечер Варенька до тех пор сидела на своем любимом месте у окна, пока Марине не напомнила ей, что уже двенадцатый час и весь дом давно спит. «О чем ты размышляешь, Варенька, скажи на милость, если это не секрет?» Я думала о Мишеле. Я думала, что он страдает, Мари, от чего? Я никак не могу понять». но я так хотела бы его утешить. Ведь правда, Мари, ты тоже хотела бы, чтобы Мишель был счастлив, правда?»